Глава с е д ь м а р т и н и т и И снова опостылившие стены лечебницы, угрюмый мастер Леуш и полная изоляция от внешнего мира. Ко мне даже одногруппников не пускали. Впрочем, оно и к лучшему. Во-первых, я понятия не имела, что им сказать. А вопросов у Пака с Делаэлем будет много, не сомневаюсь. Во-вторых, в глубине души я всерьез начала себя опасаться. Что за монстр столько лет прятался там, под личиной хрупкой девушки? Может, мне и вовсе не стоило заниматься магией? Вдруг именно это спровоцировало дремлющую до поры кровожадную натуру? Кровь альмей, пусть и изрядно разбавленная, слишком непредсказуема. В мамином гримуаре было несколько упоминаний об особой жреческой касте, чей крутой нрав приходилось усмирять постоянными духовными практиками и особыми благовониями. Я и представить не могла, что подобное коснется меня однажды. От круговерти мыслей в голове хотелось стонать в голос, а при каждом воспоминании о р у д р и к е с испугом прислушиваться к ощущениям в теле. Не шевельнется ли где та обволакивающая жажда крови и боли? За дверью палаты послышались голоса. Кажется, там кто-то спорил. Я навострила уши, Но не прошло и нескольких мгновений, как входная дверь распахнулась. «Говорю же вам, пациент нестабилен». Активно жестикулируя, мастер Леуш попытался преградить дорогу Асти. «При всем уважении...» «Я способен защититься в случае непредвиденного». Невозмутимо, но непреклонно перебил декан боевиков. «Не сомневаюсь. А вот кто защитит помещение?» «Я материально ответственное лицо, а уши фулау лишнего финансирования не допросишься». Заместитель главы целительского факультета, видимо, пустил в ход последние аргументы. «Лишнего-то, конечно. Мой любимый декан расплылся в обаятельной улыбке. Зато необходимого и разумно обоснованного он мне подмигнул. С этим, думаю, вопросов не возникнет». Подготовьте список, как и у ректора я тщательнейшим образом изучу его в ближайшее время. Мы с мастером Леушем одновременно потеряли дар речи. Я от восхищения, а ц е л и т е л ь судя по всему, просто не ожидал подобного коварства. Прежде чем он что-либо ответил, Асти самым бесцеремонным образом захлопнул перед носом мастера Леуша дверь. «С этой, как понимаете, стороны». Затем развернулся ко мне, и выражение лица Асти сменилось совершенно противоположным. Ни следа от былой улыбчивости и напускной легкости. Под его изучающим взглядом стало не то, чтобы неуютно. Захотелось с головой укрыться одеялом или вообще раствориться, будто и нет здесь никого. «Мотылёк, что ты творишь, демоны задери? Покалеченного л и п о р т а тебе показалось мало?» После подобного приветствия во мне всколыхнулась обида. «Не твое дело», — огрызнулась я. «Уверена». с о щ у р и в глаза и хищно подобравшись, Рантар сделал несколько шагов в моем направлении. «Знаешь, я бы еще хоть как-то поняла твои претензии, если бы ты действительно стремился меня защитить. А так... складывается впечатление, что я нужна тебе только для развлечений». Захотел — появился. Захотел — пропал. Ни объяснений, ни элементарного человеческого уважения. «Не говори о том, о чем понятия не имеешь», — помрачнел Асти. «Ну, конечно, куда мне до ваших хитроумных многоходовок, где в партии участвуют настоящие жизни? Слышишь, настоящие! Я живая!» — выкрикнула, распалившись окончательно. и тихо закончила, разом обмякнув. «В отличие от кукол нашего ректора». «Милая». Рантар сел на кровати и спрятал мою ладонь в своих. «Не думай, что я забываю о тебе, как только перестаю появляться в поле зрения». В белом халате, накинутом на плечи, декан боевого факультета смотрелся странно. Я выдернула руку и перевела взгляд за окно. «А что я, по-твоему, должна думать? Мне до смерти надоели эти игры и н е д о м о в к и Может быть, я и выгляжу в твоих глазах, как глупенькая девчонка, с чьим мнением считаться необязательно. Только больше я такое отношение терпеть не собираюсь». «Марти, это не так». Я резко обернулась и пристально посмотрела в глаза Асти. Он почти выдержал. «Почти». Дрогнувшее лишь на миг лицо мужчины убедило меня в собственной правоте. Естественно. Разве может он воспринимать меня на равных? Он взрослый и состоявшийся боевой маг с глубоко уходящими корнями родословной. И я, юная н е д о м о г и ч к а с периферии империи. Смешно. Вот только от подобного веселья хотелось повеситься. «Зачем ты пришел?» — сменила я тему. «Рассказать о том, какая ядренная адептка? Не утруждайся. Я и сама отлично понимаю последствия своего поступка. Наверняка документы о моем отчислении уже готовы и ждут лишь последних формальностей». «Небеса ты не понимаешь», — прорычал Асти, не позволяя мне вновь отвернуться. «Какое отчисление? С ума сошла?» «Ну как же. Я посмела напасть на высокородного». Воспользовалась магией в ней стен университета. Запнулась, но все же закончила мысль. Я чуть не убила человека. Я хотела убить. Последнее признание далось с огромным трудом. Растеряв всю злость и смелость, я судорожно всхлипнула. По щекам покатились горячие слезы, рискуя перерасти в истерику. Мотылек. Рантар с гроба стал меня в объятии. «Мой маленький запутавшийся мотылёк!» Он продолжал что-то бормотать в утешение, пока я сотрясалась от сдерживаемых рыданий. Преследующее меня с момента встречи с Родриком холодное оцепенение испарилось, и теперь все умозаключения, которыми я спасалась всё это время, рассыпались подобно корке льда под натиском бурлящего потока чувств. «Я хотела его убить, понимаешь?» Хотела его крови и страданий. Я даже сейчас ни о чем не жалею. Рантар, мне страшно. Я боюсь себя. Вот поэтому я и вспылил. Испугался за тебя, девочка. Плевать мне на этого ублюдка, пусть бы и сдох. Но ты не должна стать причиной его смерти. Я же знаю, ты не сможешь потом с этим жить. Ты не такая. я уже не знаю, какая я. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Это внезапная сила, заклинание, которое я никогда не учила, всепоглощающая ярость и сны. Сны. Рантар отстранился и сосредоточенно посмотрел на меня. Какие еще сны? Я густо покраснела, вспомнив его образ в черной хламиде. Его приказной т о н и желание называться господином, свое собственное беспрекословное подчинение и стремление угождать. Он и так считает меня ужасно порочной, во всяком случае уж точно считал до недавнего времени. И мои странные фантазии лишь подтвердят то, в чем Асти и так убеждался раз за разом. Совсем ни к чему ему знать о моих снах. Это лишь плод воспаленного сознания, и не б о л е е «Просто дурные сны, знаешь, обычные кошмары, в которых все сплетается в одну кучу, где нет никакого смысла, однако которые не дают отдохнуть. Глупости, в общем. Только вместе с остальным и они внесли свою лепту в мое состояние. Я действительно запуталась, потеряла ориентиры и с трудом разделяю, где реальность, а где иллюзорный мир». Напряжение во взгляде р о н т а р а с м е н и л о с ь каким-то новым, непонятным для меня чувством. «Потерпи, маленькая. Скоро все это пройдет, обещаю. Что со мной будет? Ведь Родрик д а х и л не отстанет. Такие, как он, не умеют проигрывать. Он привык получать все и по первому требованию. Я почувствовала, как закаменел Асти. Вот уж о ком-о ком, о своем несостоявшемся женихе, Будто выплюнул он последнее слово. Можешь не волноваться. Больше он к тебе не прикоснется. «Ты... ты знаешь?» Глотая горький ком в горле, прошептала я. «Естественно, я знаю». Раздраженно отмахнулся Рантар. «Надо было позаботиться об этом раньше, еще тогда, когда ты упомянула о своем предполагаемом замужестве». Не ожидал, что этот уволень сунется в штучки так скоро. Дела д о х и л о в переживают сейчас не лучшие времена, но, видимо, из балованных сынков подобные обстоятельства волнуют мало. Я изумленно тарачилась на Ронтара, перестав в схлипывать. Одно дело предполагать, и совсем другое — воочию убедиться в возможностях сидящего передо мной мужчины. Как много ему доступно. Как далеко простираются его полномочия. Уж явно это вне компетенции декана, пусть и главного университета страны. Полагаю, после достопамятного допроса в твоем кабинете мое досье стало намного страниц толще? Смышленая бабочка, ухмыльнулся Асти. Но Родрик не успокоится. Этот вопрос я решу, ясно? Здесь не о чем беспокоиться. «И очень тебя прошу, не покидай пока стен университета. Если возникнет серьезная необходимость для вылазки в город, дай знать». «Ты не понимаешь. Я не могу забиться в нору и наслаждаться жизнью. Если он не доберется до меня, значит достанет отца». «Не достанет», — мрачно пообещал а с т е п о л о ж и с ь на меня, все будет хорошо». Я все еще недоверчиво осмысливала происходящее. Вот так просто? Тот же Родрик нисколько не сомневался, такая, как я, не стоит скандала и некрасивой возни в аристократических кругах. Не сомневался, что Ронтар не захочет связываться с д о х и л а м и Неужели я действительно ему не б е з р а з л и ч н о Никак, забава. А как тот, кем по-настоящему дорожишь? Веришь мне? Словно прочитав мысли, уточнил Асти. Робко кивнула. А что еще оставалось? Кроме покровительства реалийских, мне надеяться не на кого. Впрочем, Рантар ведь может решить вопросы другими методами. Отогнала п о с л е д н и е с о о б р а ж е н и я подальше. Плевать, каким способом он собирается избавиться от Родрика. Главное, чтобы никто из семейки д о х и л больше никогда не смел вторгаться в нашу жизнь. Осознав это, я отстраненно отметила. Нежная и добрая Мартинити окончательно умерла, а нынешняя готова пойти на многое, очень многое, чтобы побороться за свое благополучие и благополучие близких. И если понадобится убить, меня это не остановит. «Ты знаешь, что со мной происходит?» глухо произнесла я. Рантар вздохнул и отошел к окну. Теперь из-за бьющего в палату солнечного света было трудно разобрать выражение его лица. — Выясняю. — Да уж, не слишком содержательно, но хотя бы не отрицает. — Поделишься? Он молчал так долго, что я перестала ждать ответа. А когда Асти все же набрал в грудь воздуха и собрался что-то сказать, нашего уединения нарушил мастер Леуш. «При всем уважении, лорд Асти. Но даже капитальный ремонт целого этажа не даст вам возможности дальше здесь находиться. д о каста еще слаба, ей требуется отдых и лечение, а вы...» «Вы правы. Я уже ухожу». А без оружия еще улыбнулся Рантар. Мастер Леуш подозрительно сощурился, явно не ожидая столь легкой победы. Я досадливо скрипнула зубами. Более неподходящего момента, чтобы ввалиться к нам, и придумать нельзя. Однако р а н д а р упорно игнорировал мой мрачный взгляд и продолжал учиться доброжелательностью. «Уделите мне время. В связи с грядущими соревнованиями нам понадобится предусмотреть...» «Да-да, каждый год это напасть». Тут же позабыл обо мне целитель, мгновенно в в л е к а я с ь в новую тему. «Одна польза от этих драконьих бегов. Бесценная практика для адептов. А что, у руководства появились какие-то предложения?» «В некотором роде», — уклончиво ответил Асти, и с к о с а взглянув на меня. «Дайте мне еще несколько минут, и затем обсудим все с вами тщательнейшим образом». «Ну, хорошо». — растерянно потоптался на пороге мастер Леуш. — Но только несколько минут. Буду ждать вас у себя в кабинете. Когда за целителем закрылась дверь, я не удержалась от комментария. — Неужели ты решил не увиливать, и в эти несколько минут я таки узнаю нечто интересное? — Возможно. — хитро подмигнул Асти и решительно преодолел разделяющее нас расстояние. Когда его губы коснулись моих, я еще собиралась что-то произнести, но уже через мгновение не только забыла, что именно, а и где нахожусь. Поцелуй получился столь же неожиданным, сколь и желанным. Порывистый, с терпкими нотками недосказанности и обещания большего. За центральные ворота, чтобы и носу не показывала, поняла? А здесь я всегда рядом, даже если ты меня не видишь. «Ничего не бойся, мотылек». Были последние слова Рантара перед уходом. Я откинулась на подушку и прикрыла веки. «Надеюсь, поводов для страха у меня больше не будет. Светлые боги-свидетели, все, чего я хочу, просто спокойно жить и учиться. Разве это так много?» Рантар. «Хорошее настроение. Что оно такое? Что в себя включают?» Довольство жизни, отличное самочувствие, душевное равновесие или просто ощущение счастья, появляющееся беспричинно, но освещающее путь. Если бы Рантар задумался, он бы не ответил на этот вопрос. Сказал бы просто «Душа поет, а сердце отбивает строевой марш». Подобного он не испытывал со времен своей юности. Луиза д е б а р благосклонно принимала его ухаживание и слушала баллады модного тогда барда. Но любовь и привязанность к к р а с а в и ц е истаяли вместе с последним снегом. С тех пор Асти осторожно относился к дамским обещаниям и предпочитал плотскую сторону любовных отношений. «Весна, что ли, скоро?» — задумчиво произнес маг и посмотрел в окно. На стекле, как и полагается в это время года, Мороз нарисовал причудливые узоры, и не намёк она оттепель. Рантар провёл по лицу рукой, пытаясь с тереть наваждение, но чувство полёта никуда не исчезло. Хотелось думать об а д ы п т к е д о к а с т и а вовсе не о мирских заботах, что так старательно свалил на него Лао. Асти усмехнулся. Всё-таки есть в этом мире равновесие, и старый друг отхватил сполна за подкинутые тяготы ректорства. Несколько дней назад от Лао пришло витиевато пространственное письмо о долге перед страной ветров, где несчастный плакался о свалившемся на него горе. р а н т а р даже не удержался и поискал следы слез на бумаге, увы, они были только в его воображении. Оказалось, сын неба одарил ш и д а н а великой милостью, разрешил продолжить свой род с одной из его достойнейших дочерей. Друг просил позаботиться о проживании невест, где-нибудь на окраине столицы и получить дипломатические приглашения для них и их свиты. Асти не мог не признать, что это послание пролило бальзам на его душу. Недаром, люди говорят, нет большего счастья, чем горе у соседа. На фоне Лао его личная жизнь со строптивым мотыльком казалась сущим блаженством. Даже культисты, охотившиеся за ней, не поколебали у в е р е н н о с т и р а н т а р а в этом. Осталось решить вопрос с ее женихом. Асти не собирался делиться тем, что уже считал своим. Хотя он отдавал должное глупейшему поступку Дахилу, ведь благодаря этому чаша весов с благосклонностью Мартинити вновь склонилась на сторону Ронтара. Он вдруг замер, после чего поспешно вытащил послание Лао и заново перечитал. «Что-то здесь не сходилось». Зачем владыке Великой Степи отпускать дочерей в Карфу, да еще в столь неспокойное время? Асти готов был поспорить на шкуру Серого Дракона, что со дня на день в Империю пожалует и сам Сын Неба собственной персоной. У р а н т а р а задергался глаз. «Выдержать делегацию высокопоставленных степняков — это не лучше грядущего конца света. Может позволить Зогорду править балом?» Но, конечно, он тут же отогнал малодушную глупую мысль. В конце концов, вряд ли Рантар пересечется с его хитришеством больше одного-двух раз. А вот Карфаенскому императору впору посочувствовать. И пока вся эта честная компания еще не осчастливила их своим присутствием, Асти решил послать все в пекло и устроить день без забот. Хотя бы сегодня. Хотя бы оставшиеся несколько часов до окончания дня. «Да будет так», — торжественно пообещал себе р а н т а р и закинул ноги на стол, подтверждая слова. «Праздность тоже неплохое состояние души. Да и зря, что л и л е п о р т у него под боком ошивается, напрочь позабыв дорогу в казармы. Вот заявится сюда и будет работать на благо империи». Кстати, именно т е о д о р он поручил ответственное задание. Выяснить, что сподвигло этого слюнтяя Родрика на столь решительный шаг. Ронтар верил в человеческую глупость, но помимо нее существовали еще ненависть, жадность, похоть, страх, честолюбие и многое другое. Что конкретно толкнуло гаденыша на подобный поступок? От этих мыслей его отвлекла резко распахнувшаяся дверь, ручка с лязганьем ударилась о стену и отскочила в сторону, жалобно звякнув. Ронтар проследил взглядом ее бесславный путь, и только потом поднял глаза н а в о ш е д ш е г о В проеме, тяжело дыша, стоял Лепорт. Как по заказу. Стоило только вспомнить. «Война?» Сухо уточнил Рантар, даже не меняя положение. По его мнению, все остальное не требовало столь экспрессивного появления в кабинете начальства. «Нет!» — ошарашенно выдохнул Лепорт. «Лауса изволил вернуться». Эта радостная новость тоже могла ему п о з в о л и т ь безнаказанно ломать двери. — Нет, — уже спокойнее ответил Теодор и только хотел что-то добавить, как Ронтар его перебил. — Тогда какого демона ты столь бесцеремонно врываешься в кабинет ректора? — воодушевленно проорал Асти. — Вышел и зашел как положено. — Так точно, командир. Лепорт выпрямился, крутанулся на пятках и вышел чеканий шаг. Дверь следом за ним захлопнулась, ручка встала на место. Ронтар удовлетворенно хмыкнул. Все-таки иногда быть начальником хорошо. Не успел он просмаковать эту мысль, как дверь слетела с петель и врезалась в стену напротив. По дереву растекся огненный шар, который придал ей ускорение. Рефлексы у нынешнего главы университета сработали быстрее разума, и Асти уже был в укрытии, когда понял, что ему ничего не угрожало. «Лепорт, я брошу тебя на съедение в кабинет казначея», — пообещал Ронтар. Покрышки стола вежливо постучали. «Командир живой?» — без капли раскаяния спросил Теодор. «А есть сомнения?» «Вылезай, командир, у нас беда». Лепорт был сама тактичность. Разгибаясь, Ронтар ударился затылком о столешницу и выругался сквозь зубы. «Да ты совсем раскис, командир!» — п о д с о к о л языком наглец. «Стареешь, наверное!» «Весна!» — будто оправдываясь, произнес Асти и, наконец-то, выпрямился. Лепорт с сомнением посмотрел в окно, пытаясь найти хоть один признак смены времени года. «Знаешь, я думаю, ты прав. Летает что-то в воздухе, да?» «Чего приперся?» «Точно!» Теодор хлопнул себя по лбу, вспоминая. «Все зло от баб!» Открыл тайну века. «Давай конкретику!» «Мастер Зу в холодном дворце!» С Састи моментально слетела расслабленность. Один из деканов университета оказался в тюрьме. Холодный дворец был построен специально для магов, способных сдвигать горы по щелчку пальцев. В Карфаине подобных заведений было всего два. Все-таки гениальность — весьма редкая вещь. В столице же подобная тюрьма появилась еще триста лет назад, когда младший сын правящего тогда императора возомнил себя равным богам. Его личная темница, его личный дворец и его могила. Что Керфус совершил? «Вчера ночью ваш достопочтимый декан т р а н с ф о р м ы Решил посетить одно из заведений на улице Красных Огней. «Жертвы есть?» — глухо спросил Ронтар. «Как ни странно, на увольни из городской службы магической защиты успели вовремя. Только здание исчезло. Хорошо еще лорд Лау поставил на этого безумца ограничение силы вне стен университета, а то разгребать бы вам пришлось...» Теодор сочувственно вздохнул. «Почему он не пошел в вольные земли? И почему я узнаю об этом происшествии только сейчас?» «На первый вопрос ответ знает только сам господин Вивисектор, а на второй отвечу. Сначала Вестника отправили Лау. Почему-то они не знали, что ректор теперь вы». Схватив зимний плащ больше ничего не спрашивая, а с т е ринулся вон из кабинета. Он пронёсся по коридорам, как таран, людей спасала только хорошая реакция и удача. Керфус Зул всего лишь сходил в бордель и оказался в городском морозильнике. — Командир, н ну о не спеши, он никуда не убежит, — хохотнул Лепорт. — Керфус безумен. Все, что делает его человеком, в холодном дворце исчезнет. Чем дольше его там продержат, тем меньше контроля останется его разуму, дару и телу. Ох и не вовремя Рантар стал предаваться мечтам о светлом будущем. Жизнь в к о т о р о й раз продемонстрировала ему свою непредсказуемость. Надо было грохнуть психа, так нет же, великий кукловод решил, что его талант необходим империи. То, что Керфус не дружил с головой, секретом не являлось. Недаром Лао ограничивал силу его дара вне стен университета. Но вот пагубные пристрастия декана факультета трансформации тщательно скрывались. Сад врагов — лишь вершина айсберга. Под толщей воды хранились тайны куда как страшнее. Сколько бы он ни пользовался магией, сколько бы ни творил изменений с собой окружающим миром, Керфус оставался мужчиной с соответствующими потребностями. которые он удовлетворял в вольных землях. Взваливая на свои плечи бремя хранителя университета, Асти не мог не изучить личное дело каждого выдающегося мага в коллекции Ишидана л а у Рантар знал, на что способна каждая из тех чудищ, что пригрел в своем маленьком государстве его друг из степи. «Кстати, есть и хорошие вести. Родрик-то раскололся». Поделился л е п о р т р и ся за командиром. Сильно кололи. Немного железа, немного воды с солью. И он пел почище е в н у х а в гареме сына неба. И? Ему нет дела до бабочки. Рантар прочистил горло, и т а д о р расплылся в довольной улыбке. Стрела настигла свою цель. Прошу покорнейше простить меня. Конечно же, адепт к и д о к а с т ы «Ну, он хотел продать ее культистам и выплатить долги». «Дай угадаю. Все, кому он должен, — пособники культистов. Хорошо работают». Искренне похвалил врагов р о н т а р «Наши действия? Всех участников аферы в темнице. Рантар рассусоливать не собирался. п о м н и т с я за Мриболь хотел материал. Жениха тоже». Ему можешь даже подарочный бант повязать. Цвет на твой выбор. Розовый. Весна же. Прищелкнул пальцами Лепорт. За обсуждением маги добрались до ворот университета. Как только они покинули территорию штучки, Рантар сразу же открыл портал. Над владениями Лао был воздвигнут защитный купол, с некоторых пор блокирующий магию перемещения, но только на выход. Верхушка преподавательского состава имела право открывать портал вовнутрь, а наружу, увы, нет. Ишедан боялся, что ведьма встанет на крыло и сбежит. Следующий шаг Рантар уже сделала на площадь перед Холодным дворцом, мрачным зданием, чьи архитектуры и плетения чар вдоль перекрытия стен были полностью заимствованы у степняков. Жители страны Ветров первыми создали огромный артефакт-темницу, для людей, наделенных даром. Неудивительно, что это государство до сих пор не стало частью к а р ф а и н с к о й империи. Слишком уж изворотливы и о п а с н о живущие там. «Я здесь подожду», — произнес Лепорт с отвращением, глядя на, казалось бы, безобидное строение, выполненное из дерева и серого камня. «Слабак», — буркнул Ронтар и решительно приложил ладонь к специальному углублению в толстой металлической пластине. Входные ворота окутало голубоватым свечением, а руку Асти обожгло нестерпимым холодом. Стиснув зубы, он ждал, пока узоры зыния сложатся в руны, медленно переползающие с запястья и выше к локтю. Красивое зрелище, если бы не слои одежды. Но Асти не нужно было видеть, достаточно ощущать. На магию холодного дворца он уже насмотрелся в прошлом. Наконец-то изощренная пытка закончилась, и ворота бесшумно распахнулись, даже не потревожив разомлевших на ярком солнце толстых пухлоперок, коих на площади обитало немерено. Вход в тюрьму для сильнейших магов ощерился острыми прутьями заградительных решеток. Сейчас их вид напоминал р а н т а р у р а з ъ я в л е н н а я пасть вечно голодного монстра. из залчущей глотки, которого веяло могильной стужей. Передернув плечами от пронизывающего до костей холода, Рантар уверенно шагнул внутрь. Артефакт не делал различий ни для кого, и маги, пришедшие сюда по доброй воле, тоже испытывали на себе его влияние. Шагая по пустынным коридорам, масти безуспешно кутался в зимний плащ, тепло уходило безвозвратно. Изо рта вырывался пара, а сердце сбивалось с ритма. Его путь освещал живой огонь факелов. Асти не смотрел по сторонам, он даже не стал призывать сопровождающего. Все для того, чтобы быстрее добраться до Зула и вытащить из этого жуткого места. Не зря работающим здесь магом платили двойное жалование. Холодный дворец не знал пощады. У одаренных он забирал силы, у обычных людей жизнь. еще на входе в хранилище списков с фамилиями заключенных р о н т а р отыскал нужную и активировал поисковый артефакт сверяясь с номером камеры далее началось бесконечное путешествие по переходам лестницам и непредсказуемым поворотам дворец с готовностью показывал дорогу выбирая ее таким образом чтобы успеть вдоволь поживиться силой мага а взамен р о н т а р получал знания куда следует наступать а где ждет ловушка Вряд ли кто-то в скором времени сумеет переплюнуть полуразумное творение мага в степи и создать нечто более грандиозное и столь же действенное. Самых опасных закрывали в подвалах, где прямо в полу были сделаны каменные мешки с решетками. Именно в такой яме сидел Керфус. Асти вгляделся в черноту, что с к р ы в а л а с ь за прутьями, и, конечно же, ничего не увидел. На несколько мгновений его посетила крамольная мысль о не оставить ли мастера Зула в холодном дворце до возвращения Лао. Вполне возможно, что окончательная потеря рассудка нынешним д е к а н о м факультета т р а н с ф о р м а ц и й окажется для всех благом. У Шасти сумеет обставить все таким образом, что вернувшемуся на трон знаний другу не в чем будет упрекнуть своего заместителя. Отмахнувшись от н а в и в а е м ы х алчным артефактом размышлений, и стоило бы тогда нестись сюда, сломя голову. Ронтар негромко позвал. «Зул, ты еще там не сдох?» «То пришел», — откликнулся тот хриплым голосом. «Маг. Да, маг». Интуиция Асти буквально завопила, но он не успел ничего предпринять. Тонкие кисти рук протиснулись сквозь решетку и, нечеловечески деформируясь, обвелись вокруг голенищего сапог. Резкий рывок, и рантар уже валится на стальные прутья. Всего за несколько мгновений ситуация кардинально изменилась. Теперь Асти был прижат грудью к решетке, а руки Керфуса Зула блуждали по его спине, в с п а р в а я когтями плащ. Он успел перехватить их только у шеи и спасти беззащитное горло. «Ты не л а о обвинил его безумец. «Где мой вечный спаситель?» ь а к а ты щупал баб, он уехал», — просипел Ронтар, борясь с магом и жалея, что не взял сопровождающего. «Весна», — мечтательно произнесло чудовище в яме, продолжая сопротивляться. «Да цепись ты!» Но до разума Зула было невозможно достучаться. Его терзала жажда, и в Асте он видел лишь колодец, чудом отыскавшийся в пустыне. Только что а с т и рассказывал Лепорту, что происходит с подобными Керфусу в холодном дворце. И вот, пожалуйста, все наносное и цивилизованное сходило, как шелуха, оставляя лишь бездну желаний и страстей. Морозильник не терпел к себе пренебрежения, и Ронтар в очередной раз укорил себя за излишнюю спешку и самонадеянность. «Командир?» — сверху раздался обеспокоенный голос Лепорта. Ронтар не ответил, изо всех сил стараясь не дать себя убить. Еще немного борьбы, приправленной казарменной бранию Теодора, и вот уже Ронтар стоит на своих двоих и, что самое главное, не на решетке. «Командир, ты как?» — участливо поинтересовался Лепорт, подружески хлопнув его по плечу. «Ты прав». На улице зима, все остальное — миражи. — Так и я том. — А ты чего пришел-то? — Чуйка привела. — Да и как я мог бросить командира? Наше солнце. — Уймись, шут. Наши сообщили, что в университете переполох. Преподаватели только и шепчутся, что об этом. — Посерьезнел Лепорт. Рантар вздохнул. Все-таки тяжело тащить дела одному. «Что произошло?» «Кто-то выпотрошил дзынь-дзынь прямо у ворота ее господина». «Кого выпотрошил?» Теодор сделал характерный жест, и Рантар вспомнил, кто всегда так покачивал головой. «Красная. Личная прислуга и ш и д а н а «Собрать возможно?» — небрежно уточнил Асти, надеясь на отрицательный ответ. Теодор пожал плечами, мол, откуда ему знать?» «Ладно, берем Зул и идем смотреть на черепки». Вдвоем дело пошло легче, да и Керфус вел себя спокойно. Звериным чутьем он понимал, что его ведут на свободу. Оказавшись за пределами тюрьмы артефакта, все трое облегченно вздохнули. Декан факультета трансформации размял шею и подставил иссохшее, з а с т р и в ш е е с я лицо солнцу, жмурясь от удовольствия. Асти тоже ощутил перемену. Показалось, что он шагнул из холода в жару. Порванный плащ развивался от тёплого ветра, и это в середине зимы. «Хорошо», — протянул Керфус, и верёвки с его рук упали на снег, обратившись в дохлых змей. А стелепорт напряглись. «Не смей чудить», — предупредил Рантар. «Успокойся, я держу себя в руках». «Не верю». ответил Асти, не меняя позы. «Скажи на милость, зачем? Тебе мало вольных земель для удовлетворения потребностей?» «Нет». Рыкнул Зул, и черты его лица вновь заострились. «Проклятущие бабы, они выгнали меня». «Ведьмы?» — уточнил Асти. Теперь картина происходящего стала ясна. Круг лишил Керфуса возможности в очередной раз порезвиться. «Суки! Они забыли, что бабье дело...» «Умолкни!» — одернул его р а н т а р «Это ты забыл, что ты человек!» Зул сверкнул глазами, но промолчал, за что Асти был ему благодарен. Он видел, сколько усилий прилагает Лепорт, чтобы сдержаться и не врезать Керфуса. Еще не хватало схватки двух сильнейших магов в центре столицы. «Вы порталом до городка?» Сменил тему маг-трансформы. Он не хотел идти пешком, но напрашиваться и унижаться тоже не желал. Сил открыть портал у него не осталось. Асти кивнул, и перед ними тут же распахнулось окно перехода. «После вас...» — сделал шаг назад Зул. «Не доверяешь?» — влез л и п о р т «С вас станется выкинуть меня в жерло вулкана». Теодор поймал взгляд Рантара, Тот отрицательно покачал головой и первым шагнул в портал, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Очутились они около поместья Лао. Искать место гибели Красной долго не пришлось. Тело, точнее его останки, лежали в центре выжженного пустыря. Лепорт удивленно присвистнул, а Азул, наоборот, напрягся. — В чем дело? — тут же спросил Асти. — Здесь было ее дитя. Уточнять, чье маг не стал. Все чувствовали эманации тьмы. Пока Асти прикидывал, кто так нашинковал куклу, Зул опустился на колени рядом с телом. Рандар пропустил момент, когда в мозгу Керфуса что-то щелкнуло, и тот достал из г р у д ы осколков голову красный. Зато отлично рассмотрел, как ласково декан факультета трансформации гладит то место, где должно было быть лицо. «Красавица!» — любовно прошептал Зу. Рантар переглянулся с Теодором, тот покрутил пальцем у виска. «Зу!» — осторожно позвал Асти. «Я заберу ее себе!» Нежно прижимая голову к груди, проговорил Керфус. От Рантара не ускользнул безумный блеск в его глазах. «Зачем тебе кукла?» «Это не просто кукла!» Отрезал зул и соизволил пояснить. Я всегда завидовал Ишидану. В отличие от меня он творец, способный не только создать образ, но и наделить его сознанием. Она уже давно перестала быть куклой, только Лао не хотел ничего замечать. А я видел зарождающееся внутри фарфора пламя. Что-то было у нее внутри, что питало, «Иначе, не так, как других!» «Артефакт?» Мрачнее уточнил Асти, сообразив, что именно скрывалось в груди красной. «Это так похоже на Лао. Спрятать на виду». «Мать моя тьма!» Потрясенно выдохнул Лепорт, тоже догадавшись, о каком артефакте идет речь. Рантар пока держал лицо, но давалось ему это с трудом. Им предстоит серьезный разговор с Ашиданом по его возвращении. Даже если в ней было сознание, сейчас... Начал Астин, узул его перебил. Я чувствую, как оно угасает. Он сорвал плащ и принялся складывать в него осколки. Восстановлю ее и подарю фарфору плоть и, конечно же, лицо. — Но зачем тебе это? Не выдержал ли порт? «Зачем? Не твой ли командир сказал недавно, что надо оставаться человеком? Моя беда в том, что я чудовище, рожденное смертной. Я изменился внутри, могу менять тело снаружи, но в книгу жизни навсегда останусь писан человеком. И потому мне нужна женщина. Мое естество жаждет продолжить род». «Убирайся», — велел Ронтар, выбравший меньшее из зол. «Ну, командир...» На лице Лепорта была написана брезгливость вперемешку с восхищением. Маги всегда уважали силу друга, а то, что задумал Керфус, потребует грандиозного мастерства и мощи. «Лепорт, для тебя есть задание». «Да?» С трудом отводя взгляд от безумца, откликнулся Теодор. «Забери у мастера Леуша... хм... ингредиенты и передай профессору Зигисоле, он знает». «А может...» Лепорт кивнул на место боя. «Нет, здесь я все решу сам». «Да, и узнай, сколько университет должен городу за буйство зло. Вычтем из его жалования». Придется вам, декан, поработать на голом энтузиазме. Керфус не слушал, он погрузился в предвкушение интересной работы. Точку в разговоре поставил вездесущий лепорт. «Ну, тогда пойду, командир. И отсюда, эд г о л о в а энтузиазма Зула. Возможно, вы были правы. Природа сошла с ума, и нынче весна».